Организовал в Хедестаде спортивный клуб. Харриет отправилась туда вместе с несколькими одноклассниками, чтобы посмотреть на праздничное шествие. Обратно в Хедебю она вернулась сразу после двух. Обед должен был начаться в пять часов. Я ожидалось, что она вместе с остальной молодежью семьи примет в нем участие. Хенрик Вангер поднялся и подошел к окну. Жестом подозвал Микаэля и стал показывать. В 14.15. Через несколько минут после возвращения Харри там, на мосту, произошла ужасная авария. Мужчина по имени Густав Арнсон, брат крестьянина из Эстергорда, усадьбы на краю острова Хедебю, выворачивал на мост и лоб в лоб столкнулся с автоцистерной, направлявшейся сюда стопочным мазутом.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 Здесь, на острове, мы изо всех сил старались вытащить Арнсона из разбитой машины, но это оказалось чертовски сложным делом. Он был накрепко зажат и серьезно травмирован. Мы пытались высвободить его вручную, но ничего не получалось. Кабину нужно было разрезать или распилить. Проблема заключалась в том, что нам нельзя было предпринимать никаких действий, способных вызвать хоть одну искру. Мы находились посреди озера Мазута вплотную к перевернутой цистерне. Если бы она взорвалась, нам бы пришел конец. Кроме того, помощь с материковой стороны к нам подоспела не скоро. Грузовик перекрывал мост, а перелизать через цистерну было все равно, что перелизать через бомбу. Микаэлю по-прежнему казалось, что рассказ старика хорошо отрепетирован и обдуман с целью его заинтересовать. Однако он не мог не признать, что Хенрик Вангер был отличным рассказчиком, способным увлечь слушателя. Зато он все еще не имел ни малейшего понятия о том, к чему эта история может привести. Особое значение этой аварии —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 Вероятно, что-то случилось с Харри тут, на острове, и круг подозреваемых ограничивается находившимися здесь людьми. Своего рода загадка запертой комнаты в формате острова. Хенрик Вангер иронически усмехнулся. «Микаэль, вы даже не представляете, насколько вы правы. Я тоже читал Дороти Сейрс. Факты выглядят следующим образом. Харри приехала сюда, на остров, примерно в 10 минут третьего».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 увидела в этом удобный случай избавиться от ответственности за девочку. Харрет выделили комнату наверху, где она и прожила последние два года. Следовательно, сюда она и пришла в тот день. Мы знаем, что она встретилась с Харальдом Вангером, одним из моих старших братьев, и обменялась с ним несколькими словами. Потом она поднялась сюда, в эту комнату, и поздоровалась со мной, сказав, что хочет о чем-то поговорить.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 Все гораздо сложнее, и необходимо рассказывать историю в хронологическом порядке. Когда произошло столкновение, люди все побросали и помчались к месту происшествия. Я был... полагаю, что я взял руководство на себя, и в последующие часы был страшно занят. Нам известно, что Хари тоже спускалась к мосту, несколько человек ее видели, но из-за опасности взрыва я велел уходить всем, кто не помогал вытаскивать Арнсона из разбитой машины. На месте катастрофы нас осталось пять человек. Мы с братом Харальдом, Магнус Нельсон, дворник из моей усадьбы, рабочий с лесопилки Сикстон, Нурдландер, у которого был дом возле рыболовецкой гавани, и парень по имени Еркер Аронсон. Последнему было всего шестнадцать лет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 — ответил Хенрик Вангер, подняв на него измученный взгляд. — Только около пяти нам удалось вытащить Арнсона из машины. Он, кстати, выжил, хоть и здорово пострадал. И вскоре после шести мы сочли, что опасности пожара больше нет. Остров был по-прежнему отрезан, но все начало успокаиваться. Только когда мы где-то около восьми часов вечера сели на конец за обеденный стол, обнаружили, что Харрет отсутствует.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 Человек может угодить под лошадь, упасть в колодец или провалиться в расщелину. Здесь наверняка существуют сотни возможностей попасть в беду. Я обдумал большинство из них. Он показал три пальца. Тут есть одна загадка, которая касается и третьей возможности, что девушка, вопреки ожиданиям, покончила с собой. Где-нибудь на этом ограниченном участке обязательно должно было находиться ее тело. Хенрик Вангер хлопнул ладонью по карте. После ее исчезновения мы целыми днями прочесывали остров вдоль и поперек. Обследовали каждую канаву, каждый клочок пашни, горной расщелины и ветровала. Мы проверили каждое здание, каждую трубу, каждый колодец, сарай и чердак. Старик оторвал взгляд от Микаэля и уставился в темноту за окном.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 со специально обученными собаками. Они тщательно обследовали каждый квадратный метр острова. К тому времени я уже начал подозревать, что ее убили, то есть они искали место, где закопали ее тело. Лесники продолжали поиски три месяца, но мы не обнаружили никаких следов Харрет. Она словно бы растворилась в воздухе. «Существует еще ряд возможностей», — возразил Микаэль. «Например, она могла утонуть или утопиться» это остров, и вода способна скрыть многое. Что правда, то правда. Но вероятность не слишком велика. Подумайте, если с Харриет что-то случилось, и она утонула, то логично предположить, что это произошло где-то поблизости отселения. Не забывайте, что переполох на мосту был самым драматическим событием, произошедшим в Хедебю за несколько десятилетий, и нормальная, любопытная шестнадцатилетняя девушка едва ли пойдет в такой момент гулять на другую сторону острова. Но еще важнее другое, продолжал он. Течение здесь не слишком сильное, а ветра в это время года бывают северными или северо-восточными. Если что-нибудь попадает в воду, то потом всегда всплывает где-нибудь у берега материка, а там почти всюду имеются постройки. Не думайте, что нам это не приходило в голову.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 она могла переплыть туда или перебраться на лодке. Стоял конец сентября, и вода была настолько холодной, что Харриет едва ли отправилась бы купаться посреди всего этого переполоха. Но если бы она вдруг решила переплыть на материк, ее бы обязательно заметили, и поднялся бы большой шум. На мосту находилось далеко не одна дюжина глаз, а...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 Под пасторской усадьбой одна плоскодонка лежала на суше и одна на воде. Около хозяйства Эстергорд были еще моторная лодка и плоскодонка. Все эти суда проверяли, и они оказались на своих местах. Если бы Харриет переплыла на лодке и сбежала, ей бы пришлось оставить лодку на другой стороне. Хенрик Вангер поднял четвертый палец тем самым остается только одна. Реальная возможность. Харрит исчезла. Не по собственной воле. Кто-то убил ее и спрятал тело. Лизбет Салендер провела второй день Рождества за чтением полемической книги Микаэля Блумквиста об экономической журналистике. Книга состояла из 210 страниц, называлась «Стамплиеры» и имела подзаголовок «Повторение пройденного для журналистов-экономистов». На обложке, стильно оформленной Кристором Мальмом, была помещена фотография Стокгольмской биржи. Кристер Мальм поработал в фотошопе, и зритель не сразу осознавал, что здание биржи парит в воздухе, а фундамент у него отсутствует. Трудно представить себе более говорящую обложку, способную сразу настолько ясно задать тон повествованию. Саландер отметила, что Блунквист является прекрасным стилистом. Книга отличалась прямотой и увлекательностью изложения материала, и даже непосвященный в тонкости экономической журналистики человек мог многое из нее почерпнуть. Тон книги был язвительным и саркастическим, но, главное, убедительным. Первая глава напоминала своего рода объявление войны, и Блумквист заявлял об этом прямо, без обиняков.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 Сделать последний вывод автора побудил тот факт, что многие из них раз за разом довольствовались передачей высказываний директоров предприятий и биржевых спекулянтов без малейших возражений даже в тех случаях, когда сообщались ложные сведения. Подобные репортеры либо столь наивны и доверчивы, что их следовало бы отстранить от работы, либо... И это гораздо хуже сознательно изменяют долгу журналиста критически исследовать материал и снабжать общественность правдивой информацией. Блумквист утверждал, что ему часто бывает стыдно, когда его называют экономическим журналистом, поскольку при этом его ставят на одну доску с людьми, которых он вообще отказывается причислять к журналистам. Блумквист сравнивал деятельность экономистов с работой репортеров, специализирующихся на уголовном праве или корреспондентов международников. Он описывал Какой бы поднялся шум, если бы правовой журналист Дневной газеты во время, например, процесса по обвинению в убийстве стал выдавать полученные от прокурора сведения за истину в последней инстанции, не получив информации у стороны защиты, не побеседовав с семьей жертвы и не составив представления о том, что справедливо, а что нет. Блумквист полагал, что необходимо следовать тем же правилам и когда работаешь в области экономики. В книге приводилась цепь доказательств, призванных подтвердить вступительные рассуждения. В длинной главе разбирались репортажи об известном доткоме, напечатанные в шести ведущих дневных газетах, а также в Дагенс «Даггенсиндастри» и использованные в ежедневной программе экономических новостей на телевидении. Для начала он цитировал и суммировал сказанные журналистами, а затем – Сравнивал с тем, как ситуация выглядела на самом деле. Описывая ход дел на предприятии, он раз за разом упоминал простые вопросы, которые серьезный журналист обязательно бы задал. А все эти экономисты дружно задавать не стали. Красивый ход. В другой главе говорилось о распространении акций компании Телия. Это был самый издевательский и ироничный раздел книги. Несколько названных по имена журналистов, пишущих об экономике, буквально подвергались публичной порке. И среди них некий Уильям Борг, на которого Микаэль, похоже, был особо зол. В одной из последних глав сравнивался уровень компетентности шведских и зарубежных экономических журналистов. Блумквист описывал, как серьезные журналисты, в кавычках, Financial Times, журнала, «Экономист» и ряда немецких экономических газет комментировали аналогичные вещи в своих странах. Сравнение оказывалось не в пользу шведских журналистов. Самая последняя глава содержала предложение по выходу из этой печальной ситуации. Заключительные слова книги возвращали читателя к введению. «Если бы парламентский репортер выполнял свою работу таким же образом необдуманно ломая копья в защиту каждого принятого решения, каким бы нелепым оно ни было, или если бы политический журналист уклонялся от оценки ситуации, такого репортера уволили бы, или, по крайней мере, перевели в отдел, где он не смог бы причинить большого вреда. Однако в мире репортеров-экономистов не действует правила работы нормального журналиста. Критически оценивать ситуацию и объективно доводить полученные данные до читателя. Вместо этого здесь превозносят самых успешных мошенников. Здесь также закладывается основа Швеции будущего и подрывается последнее доверие к журналистам как к профессионалам. Обвинения выдвигались нешуточные. Тон был язвительным, и Саландер без труда поняла, почему за этим последовали возмущенные дебаты как в профессиональном издании «Журналист» и некоторых экономических журналах, так и на главных страницах дневных газет. Лишь несколько человек были названы в книге поименно, но Лизбет Саландер полагала, что данная профессиональная группа достаточно мала, и все прекрасно понимают, чьи именно газетные статьи цитировались». Блумквист приобрел злейших врагов, что и породило множество злорадных комментариев к решению суда по делу Веннерстрема. Она закрыла книгу и посмотрела на фотографию автора на задней стороне обложки. Микаэль Блумквист был снят чуть сбоку. Русая челка несколько небрежно падала на лоб, словно непосредственно перед тем, как фотограф нажал на кнопку, подул ветер или как будто... Что было более вероятным, фотограф Кристер Мальм подобрал ему такой имидж. Он смотрел в камеру с ироничной улыбкой, придав взгляду мальчишское и чарующее выражение. «Весьма красивый мужчина», — отметила про себя Лизбет, «которому, тем не менее, предстоят три месяца в тюрьме. «Привет, Калли Блумквист», — произнесла она вслух. «Ты ведь довольно самоуверен?» Ближе к обеду Лизбет Саландер включила свой ноутбук и открыла почтовую программу Эудора. Набранный ею текст состоял из одной строчки «У тебя есть время?». Лизбет подписалась ОСА и отправила письмо на адрес plagexyz666-hotmail.com На всякий случай она пропустила свое простое сообщение через шифрующую программу PGP. Затем она надела черные джинсы, массивные зимние ботинки, теплый свитер, темную короткую куртку, а также комплект из перчаток, шапочки и шарфа светло-желтого цвета. Вынула кольца из бровей и носа, накрасила губы розоватой помадой и посмотрела на себя в зеркало — Теперь она походила на любого бесцельно гуляющего в праздник человека и сочла, что неплохо замаскировалась для вылазки в тыл противника. Лизбет доехала на метро до станции эстер и двинулась по направлению к набережной. Она шла по центральной аллее, глядя на номера домов. Дойдя почти до моста, ведущего на остров Юр-Гордон, Лизбет остановилась и посмотрела, на нужный ей подъезд. Затем перешла улицу и стала ждать в нескольких метрах от двери. Она отметила, что большинство людей, прогуливавшихся в этот холодный праздничный день, шли вдоль берега и лишь немногие шагали по тротуару возле домов. Ей пришлось терпеливо прождать почти полчаса, пока со стороны Юр Гордона не появилась пожилая дама с палкой. Дама остановилась и стала с подозрением рассматривать Саландер, а та приветливо улыбнулась и поздоровалась почтительным кивком. Дама с палкой ответила на приветствие, явно пытаясь вспомнить, откуда она знает эту девушку. Саландер развернулась и отошла на несколько шагов от подъезда, сделав вид, что просто кого-то поджидает и от нетерпения бродит взад и вперед. Когда она обернулась, дама с палкой уже добралась до двери и обстоятельно нажимала кнопки кодового замка. Саландр без труда заметила комбинацию цифр. 12.60. Подождав пять минут, она подошла к двери, потыкала в кнопки и замок щелкнул. Она открыла дверь, вошла и огляделась. Почти у самого входа висела камера наблюдения. Девушка взглянула на нее и поняла, что опасаться нечего. Камера была из тех, что продавались Милтон Секьюрити, и автоматически включалась, только если при взломе квартиры в здании срабатывала охранная сигнализация. В глубине, слева от старомодного лифта, имелась дверь еще с одним кодовым замком «Саландер», Для пробы набрала те же цифры 1260 и убедилась, что код подъезда открывает также вход в подвал и в помещение с мусорными контейнерами. Ну и халтура, — мысленно оценила Лизбет. Ровно три минуты она посвятила осмотру подвала, в ходе чего обнаружила там незапертую прачечную и кладовку для крупногабаритного хлама. а Затем она воспользовалась набором отмычек одолженном в Милтон-секьюрити у специалистов по замкам, я открыла запертую дверь, которая вела в помещение, похоже, предназначенное для собрания кондоминиума. В глубине подвала находилась комната для занятий разными хобби. Наконец Саландер нашла то, что искала, маленькую коморку, выполнявшую в доме роль электроподстанции. Она осмотрела счетчики, шкаф, с пробками и соединительной коробки, а затем достала цифровой аппарат Canon размером с пачку сигарет и сделала три фотографии того, что ее интересовало. По пути на улицу она на секунду бросила взгляд на доску у лифта и прочла имя жильца верхнего этажа Веннерстрём. Покинув здание, Саландер быстро дошла до Национального музея, где заглянула в кафе, чтобы отогреться и выпить кофе. Примерно через полчаса она уже поднималась к себе в квартиру. Тем временем ей пришел ответ с адреса plak xyz 666 собака, hotmail Когда она расшифровала его с помощью PGP, оказалось, что он состоит просто-напросто из числа. Двадцать.